Глава 68. Несколькими днями позже, когда Ричард уже почти полностью поправился, дядя Тристана Башкара, король Джорин Башкар, правитель Джары, прибыл в Эйдендрилл во главе отряда уланов. На острие каждого из ста копий была голова. Келлен смотрела из окна, как отряд разворачивается двойной шеренгой перед дворцом исповедниц. Джорин Башкар дождался, пока строй подравняется, и, сверкая доспехами, величественно направился со своим звездочетом Джавасом Кидаром к главным дверям. Кэлен махнула Кари: «Сходи за Ричардом, пусть встретит меня в зале совета». Кара вышла за дверь, а Кэлен направилась в зал совета. Кэлен Амнел, мать-исповедница, сидела в своем кресле под фресками Магды Сирус, первой матери-исповедницы, и ее волшебника Мерита, и ждала своего волшебника. Ее сердце забилось, когда он вошел. Золотой плащ развивался у него за плечами, амулет с рубином сверкал на груди, а серебряные кольца на браслетах и ножны меча истины были начищены до нестерпимого блеска. «Доброе утро, моя королева!» — произнес он, — его голос эхом прокатился по огромному залу. «Как вы чувствуете себя в этот последний день вашей свободы?» Кэлин редко смеялась в зале совета. Это всегда казалось ей неуместным, но теперь она разразилась веселым смехом, и даже стражники заулыбались. «Отлично, магистр Рал», — сказала она, и Ричард поднялся на возвышение. Кара и Улек с Иганом заняли свои места по обе стороны от него. «Что происходит?» — спросил он уже серьезно. «Я слышал, что какой-то король явился к нам с сотней голов на пиках». «Король Джары, помнишь? Ты послал ему голову Тристана, требуя капитуляции». «Ах, этот король!» — Ричард уселся в кресло позади нее. «И чьи у них головы?» Скоро это станет известно. Стражники распахнули тяжелые двойные двери, и в зал вошли два человека. Остановившись перед возвышением, король Джорин отвел в сторону полу своего лилового плаща, отороченного белой лисой, и встал на одно колено. Позади него его звездочет опустился на оба колена и коснулся лбом пола. — Встаньте, дети мои, — сказала Кэлен, как полагалось. — Мать-исповедница, — сказал король Джорин, — рад снова видеть вас. — И я вас, король Джорин. Кэлен подняла руку и указала на Ричарда. — Это магистр Рал, владыка Тхарианской империи и мой супруг. Король поднял бровь. — До меня доходило молва об этом. Примите мои поздравления. Ричард наклонился вперед. — Я отправил вам послание. «Каков ваш ответ?» Кэлен подумала, что ей придется немало потрудиться, чтобы научить Ричарда дипломатическому этикету. Король рассмеялся. «Я с радостью присоединю свою страну к империи, возглавляемой человеком, который не заболтает меня до смерти». Он большим пальцем указал на звездочета. «Как некоторые». «Значит ли это, что вы готовы подписать капитуляцию?» спросил Ричард. «Именно так, магистрал, мать-исповедница!» В Санделар прибыли представители имперского ордена и предложили нам присоединиться к ним. Мы ждали знамения, как потребовал наш звездочет. Тристан решил взять дело в свои руки и попробовать заключить сделку с орденом. «Когда началась чума, мы подумали, что это свидетельствует о силе ордена и, должен признаться, испугались. Но когда вы изгнали чуму, Для меня это был совершенно ясный знак. Джавас, разумеется, рано или поздно найдет в небе подтверждение моему решению. Если же нет, мы найдем другого звездочета. Джавас Кедар покраснел и поклонился. «Как я уже говорил вам, ваше величество, это для меня не составит труда». Король сурово посмотрел на него через плечо. «Вот и хорошо». «А головы?» — спросил Ричард. «Представители имперского ордена. Я привез вам их головы, чтобы вы не сомневались в моей искренности. Я подумал, что это подходящий ответ тем, кто насылает чуму и убивает без разбору». Ричард склонил голову. «Благодарю вас, король Джорин». «Кто приказал обезглавить моего племянника Тристана?» «Я», — сказал Ричард. Я сам видел, как он пробрался в покое матери-исповедницы и несколько раз пронзил кинжалом куклу, которую мы подложили вместо Кэлен. Он думал, что убивает мать-исповедницу. Король пожал плечами. Правосудие есть правосудие, какой бы титул у преступника ни был. У меня нет претензий. Своему народу Тристан тоже служил плохо. Мы с нетерпением ждем дня... когда мы избавимся от угрозы со стороны Ордена». «Мы тоже», – сказал Ричард. «Надеюсь, с вашей помощью мы приблизим этот день». Король удалился подписывать документы. Ричард и Кэлен поднялись, чтобы уйти, но их остановил стражник. «Что еще?» – спросила Кэлен. «Три человека хотят видеть магистра Рала». «Три человека? Кто они такие?» Они не назвали своих имен Мать-Исповедница, но сказали, что они Раук-Мос. Ричард снова сел в кресло. «Пусть войдут». Кэлен ободряюще пожала ему руку под столом. Три человека в плащах с широкими капюшонами, надвинутыми на лица, скользнули к возвышению. «Я магистр Рал, сказал Ричард. «Да», — произнес тот, что стоял впереди. «Мы чувствуем узы». Он поднял руку. Это брат Керлов и брат Хоук. Он откинул капюшон, и Ричард увидел морщинистое лицо и редкие седые волосы. Я Марсден Табур. Ричард испытующе оглядел этих людей. Добро пожаловать в Эйдендрилл. Что я могу для вас сделать? Мы ищем Дрефонарала, сказал Табур. Ричард провел большим пальцем по краю стола. — Мне очень жаль, но ваш верховный жрец умер. Два младших служителя переглянулись. Лицо табора потемнело. — Верховный жрец? — Я верховный жрец Раук Мосс, и был им задолго до того, как родился Дрефан. Ричард нахмурился. — Дрефон сказал нам, что он верховный жрец. — Табур в замешательстве потёр висок. «Магистр, боюсь, что ваш брат ввёл вас в заблуждение. Он обманул вас, руководствуясь соображениями, которые я боюсь себе даже представить. Его мать оставила его нам ещё ребёнком. Мы его вырастили, понимая, что отец убьёт его, если найдёт. Когда мы поняли, что Дрефон опасен, мы решили и дальше держать его в своей общине». чтобы он никому не причинил вреда. Но он был талантливый целитель, и мы всегда надеялись, что когда-нибудь в его душе воцарится мир. Некоторое время назад он пропал. Несколько наших целителей были найдены мертвыми. Их убили самым неприятным образом. Замучили до смерти. С тех пор мы ищем Дрефана. Мы шли по его следам и видели женщин, которые были убиты так же. Хотя его отец не причинил вреда его телу, похоже, дух Дрефона не избежал его влияния. Я молюсь, чтобы он никому не причинил вреда здесь. Какое-то время Ричард молчал. Потом он заговорил. У нас свирепствовала чума. Ужасная чума. Тысячи людей умерли. Не жалея себя, Дрефон, как истинный целитель общины Раукмос, Помогал страждущим. Он отдал нам свои знания и спас много жизней. Мой брат помог нам остановить чуму, но при этом погиб.